Глава пятнадцатая. В столовой витали аппетитные ароматы. Сиа старалась на славу. Мое любимое мясо, запеченное под шапкой из соли, так и притягивало взгляд, не говоря об искусно украшенных закусках и разнообразных салатах. Конечно, я предупреждала батюшку, что к нам приедет гость, но не ожидала, что родные подойдут к этому событию так основательно. Договор! воскликнула я прямо с порога. — Китти, — покачал головой отец, — ты только с дороги и сразу о делах. Давай подождем твоего друга, насладимся беседой за обедом, а потом обсудим дела. Ты обещал показать мне его после того, как приведу себя в порядок и переоденусь. Неторопливо напомнила я и посетовала. Помнится, ты едва меня с озона не снял, требуя его подписать. Почему же теперь тянешь? — Не преувеличивай, — поморщился отец. Да, я настаивал на этом решении, но с момента, когда порог нашего дома переступил Шандатиль, этот вопрос утратил актуальность. Для меня нет, не сдавалась я. С чего вдруг такой интерес? Выгнул бровь батюшка. Скажу, как увижу договор. Заметив Шандатиля, заупрямилась я. Улыбнулась Эльфу. Ты быстро? Нет, раз меня уже ждут. Спокойно возразил тот. Китти всегда бежала впереди дракона. Усмехнулся отец и приглашающим жестом указал на заставленный ествами стол. Прошу. Шандортиль подошел и степенно опустился на стул справа от места хозяина дома. Отец с интересом хмыкнул, но ничего не сказал. А вот Элиза, которая в этот момент вошла в столовую и замешкалась, как старше, она всегда сидела под для отца. Заметив мою сестру. Эльфов вновь поднялся и на мекапустив голову представился. Шандатиль. Знаю, вырвалось у нее и сестра отчуточку покраснела. Прошу прощения, я хотела сказать добро пожаловать. Меня зовут Элиза. Моя старшая дочь, пояснил отец и устроился на своем месте. Кивнул Се, застывший у дверей в столовую. Неси бутылку лучшего вина. Женщина, которая с любопытством рассматривала шандатиля, стрепенулась и, поправив неизменный белоснежный чепчик, смущенно улыбнулась. Отвесив подзатыльник служки, удалилась. Юный Гресс, который до этого тоже пялился на эльфа, тут же бросился прислуживать за обедом. Шандатиль сел, лишь когда моя сестра выбрала место по левую руку от меня. Справа во главе стола разместился батюшка. Как всегда. Раньше мы с Элизой всегда сидели друг напротив друга. Теперь же я любовалась своим парнем. Спасибо, Гресс. Осознав, что разглядываю неожиданно черное одеяние эльфа, я наклонилась к тарелке. Слушка как раз положил мне ароматный кусок запеченного мяса. Слышал, вы перевелись в Академию Амера из резервации Рокфитака. Повернулся к гостю отец. Элиза застыла с занесенной вилкой и удивленно возреклась на Шандатиля. Разве вы еще учитесь? Поймав строгий взгляд отца, она стушевалась. Простите. Меня заинтересовала программа обучения виденцов. Пояснил эльф и ответил на первый вопрос. В беседе ректор настоял, что наиболее продуктивным для меня будет последний год. На факультете магентов. И вы согласны с рекомендацией Алмиуса? Уточнил батюшка. Поучительно. Спокойно кивнул Шендатиль. Весьма расширяет кругозор. Я хмыкнула, вспомнив, как подрагивали уголки губ эльфа на лекциях ректора. Судя по реакции соседа по парте, наша версия исторических событий была довольно спорной. Поэтому отложила вилку и с интересом прислушивалась к беседе. Было любопытно наблюдать, как отец прощупывает гостя, но все попытки разбиваются о кристальную искренность парня, колкую и холодную как лед. Через некоторое время батюшка, которому так и не удалось не смутить гостя, не заманить в словесную ловушку, сдался. Я подняла в честь победы Шандатили бокал чистой воды. Элизо тихо рассмеялась, молчаливо одобряя мой выбор. Отец же задумчиво отпил вина, к которому эльф так и не претронулся. Судя по тому, как уважительно батюшка посматривал на эльфа, гость его задачил. Впрочем, восхищение родителям мне на руку. Теперь никто и не заикнется о брачном договоре. Вот только поднять эту тему придется. Я хотела убедиться в своих подозрениях и осторожно предупредить отца насчет спорной бездетности короля. Поэтому, как невкусны были блюда сиа, я с нетерпением ждала окончания трапезы. Вот только и тут все пошло не по плану. Отец пригласил Шендатили в кабинет. Меня же остановил на пороге. Тебе стоит пообщаться с сестрой Китти. Вы давно не виделись. И захлопнул дверь, оставив меня в полном недоумении. Что это было? Меня только что выставили? Возмущение росло, как мышцы арка. Я стукнула кулаком по дереву, эй! И тут же забеспокоилась, теряясь в предположениях, зачем было уединяться с эльфом. Спина покрылась холодным потом при мысли, что батишка желает узнать намерения Шандатила. С одной стороны, мой парень, орешек крепкий, вряд ли он признается, что наша договоренность лишь для вида. С другой, отец не зря занимает столь высокий пост и знает об эльфах больше, чем я. Что, если он догадается? Я уже прикидывала, сможет ли Азун тихо подлететь к окну кабинета, когда раздался ворчливый голос. Долго мне еще молчать? У меня уже язык не имеет, или это от голода? Снова ты! Вздохнула я, и чтобы отец случайно не увидел моего странного питомца, отошла от кабинета. У лестницы остановилась и вынула яйцо из кармана. Погоди, разве ты ешь? Я питаюсь, фыркнуло оно. А ты меня голодом моришь. Эх, шандатиль, нет бы подарить меня заботливой эльфичке со сладким голосом и строгим распорядком дня. Нет, выбрал видентку, которая со свет у меня жить хочет. Ладно, ладно, примирительно отозвалась я. Мясо подойдет, или ты травкой питаешься? Может, салатик? Покрутила яйцо в руках. У тебя есть какое-нибудь отверстие? «Это у тебя отверстие!» — буркнуло оно. «Сквозное! В голове! Яйцо я!» «И как тебя кормить?» Спускаясь, озадачилась я и внизу подскочила от догадки. «Игра!» «Ты не так уж безнадежна!» — хмыкнула липучка. «Что это?» После восклицания я услышала позади звук разбитого стекла и обернулась. «Элиза!» Стояла над разбитой вазой. Под ее ногами растекалась лужа, в которой плавали свежесрезанные цветы, но сестра осмотрела лишь на яйцо. «Оно говорит?» «Уже нет», — виновата улыбнулась я, выпуская немного эгры. «Невероятно!» При виде ярко светящегося яйца Элиза отступила. «Похоже на...» Она приезжала ладонью к рту и помотала головой, будто сама не верила своей догадке. Я же встрепенулась. Что, на что похоже, Элиза, скажи мне. Кэтрин, поднимись. Услышав строгий голос батюшки, я поспешно спрятала липучку в карман и, приподняв юбки, торопливо взбежала по лестнице. Сердце заколотилось от дурного предчувствия. Отец назвал меня полным именем. Неужели Шандатиль не сумел сохранить наш секрет? Навстречу мне шел эльф. Лицо парня было привычно непроницаемым, но глаза подозрительно блестели, будто шандатиль был доволен результатом разговора. А вот батюшка, застывший на пороге своего кабинета, выглядел сурово. Дождавшись, когда я войду, он с силой захлопнул дверь.